вас не стреляйте, это мы вас спасли. Из полумрака позади алтаря появилась тощая нескладная фигура с поднятыми руками. По виду это был техноадепт, чье тело состояло по большей части из биомеханических устройств, и металлические руки, и лицо стали красно-коричневыми от ржавчины, а ветхое одеяние совершенно истрепалось. Прошу прощения, смущенно продолжал он, Во мне осталось так мало плоти, что ваш ауспикс не может ее засечь. Я не хотел застать вас врасплох. А Ларик все еще, направляя оружие на незнакомца, выпрямился. Кто ты такой? — резко спросил он. Техножрец, не опуская механических рук, прошел немного вперед. За его спиной в полутьме появилось еще несколько фигур. Юскус Галлен, — ответил он, — младший адепт. «А это мои товарищи!» Он указал рукой на группу техножрецов, вышедших следом за ним в зал. Они находились не в лучшем состоянии, чем сам Галан. Между едва работавшими биомеханическими узлами совсем не было видно живой плоти. «Это вы вывели нас вниз из крепости?» «Спросил юстициарий. «Мы? Да простит меня Амнисия! Это не мы! Мы бы этого не сумели!» «Вам помог Магос, которому мы служим!» Сафентис, больше не беспокоясь о безопасности, выступил вперед. «Как Архимагос, действующий по приказу генерального фабрикатора, я требую присутствия этого Магоса!» Галин взглянул на Сафентиса, и в его единственном натуральном глазу мелькнуло удивление. «Архимагос!» Значит, на Хайронию вернулись истинные механикумы и привели с собой космодесантников, чтобы, наконец, очистить этот мир? Нет, ничего подобного, раздался еще один голос, низкий и гулкий. Из алтаря послышался металлический скрежет, и перед алариком предстал изрядно потрепанный сервитор-подъемник. Голос звучал из висевшего у него на шее вокс -узла. Имевшиеся когда-то человеческие органы сервитора давным-давно отмерли. Теперь они сохшими обрывками болтались между двигательными узлами и силовыми устройствами, заменявшими плечи. Как правило, в случае гибели нервной системы, контролирующей устройства сервиторов, они совсем переставали двигаться. «Это все, кто спустился на планету», — продолжал сервитор. Нет никакой армии, чтобы очистить Хаиронию. Я прав? Аларик вышел из-за колонны. Это действительно так, сказал он. Мы выполняем исследовательскую миссию по приказу имперской инквизиции. Архимагос находится здесь в качестве советника. Какой стыд, прошептал сервитор. Но придется вам это сделать. Объясни, жестко потребовал Софентис. Да, конечно, я и так допустил грубость, надо было представиться по всем правилам, но ведь мы уже встречались в крепости и раньше, в башне мануфакториума, хотя вы, вероятно, этого и не осознали. Я Магос Антигон, и, как выяснилось, осуществляю ту же самую миссию. Следуйте за мной, и я вам все расскажу. Глава 12 Очень часто грань между Триумфом и Ересью определяется лишь временем. Инквизитор Кюксус, Источник утрачен. Владения Антигона занимали несколько уровней завода и религиозных зданий, удержавших тяжесть Верхнего Города, возводившегося столетиями. Вслед за безобразным сервитором Аларик прошел арсеналы краденого оружия и плененных боевых сервиторов. Затем казармы, где беглые техножрецы безуспешно пытались противостоять натиску времени и заменяли умиравшую плоть биомеханическими устройствами. Юстицарий увидел гигантскую цистерну с водой, где в нескольких разделенных прудах выращивались скользкие зеленые водоросли. Затем они перерабатывались в малоаппетитное вещество, пригодное для поддержания жизни небольшой коммуны. Повсюду виднелись выходы в запутанные туннели, ведущие наверх. Каждый из проходов был защищен взрывными устройствами и автоматическими часовыми, способными в течение нескольких месяцев удерживать противника на расстоянии. Это был тесный и душный мир, в котором царили упадок и отчаяние. Но в отличие от города наверху, здесь не было признаков разложения». По пути Аларик и Антигон разговорились. «Значит», — спустя некоторое время заметил Ларик, — «ты мертв?» «Все зависит от того, как на это посмотреть», — ответил Антигон. Он катился по огромному ангару, в котором техножрецы ремонтировали и переделывали танки и самоходные орудия, свой давно устаревший моторизированный парк. «У меня не было живого тела. Уже целое тысячелетие. «В реальном мире прошло только сто лет», — заметила Ларик. «Что ж, в любом случае, это слишком долгий период без физического тела. Я думаю, это сильно на меня повлияло. Не сомневаюсь, что наши отклонения от догм культа Адептус Механикус приведут вашего Архимагуса в ярость. Но как же тебе удалось здесь остаться?» Это непростой вопрос, юстициарий. Хаерония очень старая планета. На ней сохранились следы технологий, недоступных для понимания моих современников. И, как мне кажется, в ваши дни ничего не изменилось. У нас оставались регистраторы и хранилище информации такой емкости, какой не удавалось достичь механикумам нашего времени. Эти средства были настолько мощными, что их могло хватить для преобразования человеческого мышления. Можно было направить его в любую сторону согласно чьей-то воле. Я был прислан сюда с Марса для проверки возникших слухов о техно ересе. Когда я обнаружил, что сведения правдивы, еретики меня выследили и организовали погоню. Они сочли меня мертвым, но в момент гибели мне удалось поместить свое сознание в двигатель древнего регистратора. «Только твою мысль?» «Ты верно», — сказал Юстициарий, — «только мысль. Не знаю, сколько я провел там времени, пока не сумел себя реконструировать». «Юстициарий, я был ничем, я не существовал. Это состояние невозможно описать. Я был просто набором идей, которые когда-то принадлежали магусу Антигону. Думаю, прошло не меньше ста лет, пока мне не удалось собрать себя воедино. Я обнаружил, что могу передвигаться от одной машины к другой, если только их индивидуальные духи не были слишком сильными, чтобы мне противостоять. Мне пришлось преодолеть несколько уровней исторических сведений, как я узнал, что происходило с Хаиронией, пока я был мертв. И эти знания не доставили мне никакой радости. Таким образом, я исследовал и изучил все, до чего смог добраться, выяснил, что могу делать, а что мне не под силу. А потом спустился сюда, вниз, и собрал немногих оставшихся верными долгу тех жрецов. Вместе мы образовали движение сопротивления». «Не хочу никого обижать, Магус, но не похоже, чтобы вы достигли больших успехов». Сервитор на ходу пожал мощными пневматическими плечами. «По всем стандартным понятиям ты прав, но нам известно о хаеронии и здешних тех жрецах гораздо больше, чем тебе, юстициарий, а ты больше наш знаешь о сражениях с врагами». Что еще важнее, раз Хайерония вернулась в реальное пространство, значит, у тех жрецов имелась на это своя веская причина. Чтобы они не замышляли, я не думаю, что это направлено на благо империума. А отсюда следует, что мы нужны друг другу. Аларик и Сервитор Антигон миновали ангар и вошли в длинный коридор, уставленный статуями бывших Архимагов которые правили Хайронией до того, как ересь пустила корни. «Вот», — произнес Антигон, указывая ржавой механической рукой на одну из статуй. Изваяние изображало техножреца в архаических одеяниях механикус. Его лицо еще сохраняло индивидуальность, хотя черты уже начали стираться вследствие разрушения камня. Глаза заменяли крохотные диски, вставленные в глазницы, а с нижней части головы свисала охапка длинных щупалец, механорук, цепких и гибких отростков, которые использовались техножрецами для тонкой работы. Полустертые буквы, высеченные на постаменте статуи, гласили «Почитаемый Архимагос Краекос». Это один из них. Возможно, предводитель». Или техноересь пошла на этой планете от него, или он был их самым главным неофитом. Это он меня убил. Могу держать пари, что он также возглавил усилия по проведению хайронии варп. Он управлял технопроклятием, которым заразил меня и, возможно, всеми программами-охотниками, стражами информационных хранилищ. Аларик внимательно взглянул на статую. Изваяние имело странный вид как и все техножрецы, которых он видел. Юстицарию было известно, что звание почитаемого архимагоса, одно из высших в иерархии техножрецов, обитающих в мирах кузниц, потому-то ересь на хайронии распространилась столь быстро и в первую очередь поразила самую верхушку. Это были не программные охотники, сказал Аларик. Это были демоны, согласен, они не совсем обычные поскольку формируют свои тела из информации, а не при помощи магии. Но, тем не менее, это были демоны. Именно потому мы и смогли их победить. Антигон повернулся к Аларику, и металлическое лицо сервитора сумело выразить удивление. «Демоны? А я считал, что это лишь очередной обман технопроклятия». Аларик покачал головой. «Возможно...» Машинное проклятие поведало правду. Демонам случается говорить правду, но лишь в тех случаях, когда они знают, что им никто не поверит. И ты сказал, что вы их победили? В информкрепости? Да, я и мои боевые братья. А вам удалось получить доступ к информации? Мы бились над этим не одно десятилетие. Аларик вздохнул. Об этом тебе придется спросить Архимагуса Софентиса. Он не всегда расположен делиться со мной информацией. Возможно, ты, как его коллега-техножрец, добьешься большего. Как известно, мы, техножрецы, не обращаем слишком много внимания на общественные отношения. И все же я заметил между вами некоторую напряженность. Сафентис представляет интересы Адептус Механикус – Они не всегда совпадают с целями Инквизиции. «Ты его в чем-то подозреваешь?» Его сопровождал еще один техножрец. «Женщина. Она исчезла, а Сафентис, по-моему, не очень-то обеспокоен этой утратой. Кроме того, мне кажется, он испытывает восхищение перед тем, что произошло на Хаеронии. Антигон продолжил путь по извилистому коридору, к импровизированным баракам, где войны Аларика, Сафентис и Хокеспур могли бы получить помощь от техно жрецов-медиков. Твои подозрения могут оправдаться юстициарий. Именно техножрец высокого ранга впервые занес ересь на Хайронию. Но тем не менее, я последую твоему совету и поговорю с Афентисом. Возможно, в информкрепости он узнал нечто такое, что поможет нам наконец нанести удар по нынешним правителям планеты». «Раз уж Хайрония вышла в реальный мир, — согласился Аларик, — это наш единственный шанс, но нам необходимо кое-что еще». «Вы можете связаться с находившимся на орбите кораблем?» Антигон как будто задумался, и голова сервитора склонилась на бок. «Может быть», — сказал он наконец, «но не могу обещать ничего определенного». «Это уже хорошо. Хокиспур надо связаться с инквизитором Никсосом и рассказать ему обо всем, что здесь происходит». «А что тебе требуется?» «Мне?» — переспросила Ларик. Я не сомневаюсь, что ты устал и ранен, рыцарь. И могу предположить, что ты не отдыхал с того момента, как впервые ступил на поверхность планеты. Аларик поднял штурмболтер, вмонтированный в доспехи предплечья. После длительной стрельбы дуло почернело от копоти. Мне не помешало бы возобновить боезапас, сказал он. Я посмотрю, чем тут можно помочь, а пока поговорю с Сафентисом. На нашей он стороне или нет, но ему, может быть, известно о Хайронии больше, чем нам. Коридор вывел их бараком, где вдоль стен стояли заржавевшие металлические скамьи, а из личных святилищ в честь амнисии, устроенных в нишах, поднимались струйки дыма от горящего машинного масла. Воины отделения Аларика тотчас приступили к обряду ухода за оружием. Бормоча собственные молитвы, они принялись чистить штурмболтеры и орудия немезиды. Брат Дворн снял верхнюю часть доспехов, ремонтировал многочисленные пулевые пробоины и царапины на керамитовых пластинах. Дворн даже по меркам космодесантников обладал могучей мускулатурой и в любых рукопашных схватках, как правило, оказывался в первых рядах. Кардис серьезно пострадал от рук демонов, и теперь его расколотую грудную клетку вправляли и перевязывали техно-жрецы Антигона. У Кардиса была также сломана рука, и после примитивной операции по соединению осколков кости на бицепсе остался ярко-красный рубец. Но повреждение грудной клетки, образованной из сросшихся ребер, было гораздо тяжелее. Осколки костей наверняка впились во внутренние органы. Это означало, что Кардис будет слабее и медлительнее собратьев-космодесантников, и его состояние станет только ухудшаться. До тех пор, пока он не доберется до настоящего апотекариона. Каждому из трех своих боевых братьев Аларик был обязан жизнью просто благодаря тому, что в сражении они прикрывали его спину. Все они были обязаны друг другу. Ни один серый рыцарь без поддержки товарищей не смог бы продержаться на Хаэронии дня. И на Аларике лежала ответственность за их поведение в сражениях и духовное состояние. Это была тяжелая ноша, но Аларик принял ее, поскольку кроме него мало кто смог бы на такое решиться. Аларик подошел к сидящей на скамье Хокеспур. Дознаватель расстегнула и опустила до пояса свой скафандр. Одежда под защитным костюмом была достаточно тонкой, чтобы Аларик мог разглядеть выступающие ребра женщины. За несколько дней на хаиронии Хокеспур сильно исхудала, и большую часть ее сил, видимо, отнимала борьба с голубовато-серыми опухолями под кожей горла и верхней части груди. Лицо Хокеспур было бледным, как воск, а короткие пряди черных волос прилипли, покрытому испаренной лбу. «Хокеспур, как ты себя чувствуешь?» – спросила Ларик. Хокеспур пожала плечами. «Я сопротивляюсь болезни. Как долго ты еще сможешь продержаться?» «Насколько хватит сил? По моим предположениям, около недели. Но я всего два года изучала курс медицины. Может, больше протяну, а может быть и меньше». «Антигон обещал попытаться наладить связь с орбитой. Если ему это удастся, я мог бы оставить тебя здесь». «Нет, Юстициарий, я представляю Инквизицию на этой планете, и я должна немедленно узнавать обо всем, что вы обнаружите. Нельзя подвергать миссию риску провала, только из-за того, что мое время ограничено». Хокеспур натужно закашлялась, и рядом с ней тотчас возник техножрец, с потрепанным медицинским боксом. Аларик оставил их вдвоем, а сам направился к своему отделению. «Братья», — обратился он к товарищам, — «Магус Антигон может оказать нам неоценимую помощь. Ему известно многое о том, что здесь происходит, и о структуре организации врагов. С его помощью мы, вероятно, сумеем нанести удар в самое сердце еретиков». «Это хорошо!» откликнулся брат Дворн. «Мне надоело блуждать в потемках. На этой планете не найдется никого, кто мог бы нам противостоять в бою лицом к лицу. Все, что нам требуется, так это выяснить, где скрываются противники». «Надеюсь, что это действительно так», — сказал Аларик. «Но все не так просто. Антигон будет пытаться наладить для нас связь с Никсосом». «Тогда мы ознакомим его с ситуацией и, возможно, получим новые приказы». «Кто бы ни контролировал сейчас эту планету», – вмешался брат Холварн, – «они не случайно организовали переход в реальный мир. И они понимают, рано или поздно имперские власти узнают о том, что Хаерония захвачена еретиками и демонами. Они оказались здесь по какой-то причине и должны торопиться». Не знает ли Антигон, почему они выбрали для возвращения именно этот момент? Аларик опустился на ближайшую скамью, и она прогнулась под его весом. Юстицарий положил на пол алебарду немезиды и стал расстегивать массивные замки керамитового нагрудника. Нет, ему это неизвестно. Зато нам известно кое-что, о чем Антигон не знает. Холварн приподнял одну бровь. Ока ужаса! В ходе 13-го черного крестового похода в пределы Империума попало больше кораблей хаоса, чем за время любой другой подобной операции в последнее тысячелетие. Возможно, это простое совпадение, возможно, нет. Но если повелители Хайронии собираются способствовать черному крестовому походу, то мы... Одержав здесь победу, поможем тем, кто принял на себя тяжесть вторжения в оке ужаса. Не сомневаюсь, что до вас дошли слухи о чрезвычайном необходимости известия о победах. Аларик снял нагрудную пластину и увидел кровоподтеки и ссадины, отмечавшие схватки последних нескольких дней. Он сильно устал, чувствовал боль и не сомневался, что к этим шрамам вскоре добавятся и новые отметины». «Если, конечно, он до этого доживет. Хайрония наверняка готовит ему бесчисленное количество преград, о которых он еще не знает. Но пока от нас зависит очень немного», — продолжила Ларик. «В настоящий момент мы должны сосредоточиться на том, что можем изменить, а в первую очередь на самих себе. Наше оружие повидало на этой планете слишком много скверны, и надо снова его осветить». То же самое относится к нашим телам и мыслям. Холварн, начиная обряд очищения оружия, Арчис поговорит с духом своего огнемета. До следующей битвы осталось не слишком много времени, и его надо употребить должным образом. Брат Холварн своим низким голосом стал выпивать ритмичные строфы, посвященные оружию молитвы. В ней он упрашивал духов доспехов и оружия даровать прощение воинам за то, что им пришлось столкнуться с моральной угрозой Хаэронии. Все боевые братья присоединились к его пению. И каждый, кто видел их в этот момент, не мог не понять, в чем заключалась истинная мощь серых рыцарей. Не в усиленных телах и священном оружии, и даже не в бесконечных тренировках которые учили их сражаться с врагами. Настоящую силу им придавала вера, ее непробиваемый щит хранил их разум от обольщений хаоса и лжи демонов. Никто, кроме них, во всем империуме не мог похвастаться такой несокрушимости духа. Вот почему существовали серые рыцари. Вот почему им доверяли одерживать самые яркие победы во имя императора. И хорошо, что они обладали этой силой, потому что на Хайронии у них не оставалось ничего другого. Инквизитор Никсос, не слушая протестов, ответственного за протоколы адепта, решительно прошел сквозь кордон молчаливых техностражей. Никсос полагался на сопровождавших его офицера флота, которые бы не допустили, чтобы нежеланного гостя остановили при входе. Тревожный сигнал, предупреждающий о начале торпедной атаки, все еще звучал, и на мостике усиливалась суматоха, свойственная каждому кораблю при подготовке к бою. Повсюду сновали работники, разносившие важные послания или доставлявшие необходимое оборудование с одной палубы на другую. Всех на жрецы отдавали бесконечные приказы, выкрикивая команды на особом техническом наречии, и машинный код звучал вокруг отрывистыми оружейными очередями. Войдя в капитанскую рубку, Никс тотчас понял, почему магу он так неохотно принимает посторонних на своем корабле. Телом ей служил плотный блок из ячеек памяти и узлов регистратора, сформированный в виде объемистого квадратного столба с прикрепленными к нему проводами. Остатки физического тела магуса, грудная клетка, позвоночник, сердце и легкие, вместе с центральной нервной системой были заключены в пластико-гласовый цилиндр, стоящий на крышке регистратора. Лишённое кожи лицо поддерживала сетка из химически чистого металла. Магус буквально воросла в пол, и двигаться могли только её руки. Пальцы ловко управлялись с клавиатурой электронного планшета, также заключенного в прозрачном цилиндре. Более нормальное лицо, то самое, которое использовалось при включении видеосвязи с другими кораблями, стояло рядом с приборной доской системы коммуникаций. Это был обычный робот, создававший впечатление, что Магус Корвейла ничем не отличается от тех ножрецов, которых Никсос видел по пути к рубке. Едва Инквизитор вошел в помещение, Корвейла наглянулась. Ее лицо состояло только из мышц и костей, так что Никсос не мог различить никакого выражения но механический голос, раздавшийся из стоящих перед механическим телом динамиков, звучал официально и раздраженно. «Инквизитор, мы втянуты в войну, покиньте мой мостик!» «Не думаю, чтобы я кому-то мешал», — ответил Никсус. Кроме них в рубке, похоже, были лишь сервиторы. Они стояли перед различными пультами управления и молча нажимали сверкающие медью кнопки, или решали какие-то задачи на регистраторе, так что и сами казались частью механизма. Корвейлон развернула механический корпус и оказалась лицом к лесу с Инквизитором. Ее лишенные век глаза оказались блестящими и темными. «Я капитан корабля!» «А я инструмент воли Императора!» – быстро парировал Никсус. «Я выиграл!» Последовала пауза, в течение которой Корвейлон, казалось, обдумывала его заявление. «Можете наблюдать», — наконец сказала она. Никс понял ее так, что он может остаться, но ни к чему не прикасаться. Это его вполне устраивало. Система тактического наблюдения на Образцовом напоминала большой механический планетарий, Концентрические круги поворачивались независимо друг от друга, совсем как в устройствах для демонстрации планет в Солнечной системе. Но на этих кругах имелись еще и различные значки серебристого и золотистого цветов, отображающие положение различных судов и прочих объектов вокруг планеты. Никс догадался, что несколько острых серебристых черточек – Быстро приближающихся к имперской флотилии должны показывать летящие торпеды. Бронзовые диски на внешней окружности отражали положение кораблей вражеского флота. Плотное скопление вращающихся шестеренок в самом центре вероятно обозначало хайронию. Космическое сражение, как мог убедиться Никс за время долгой службы в Инквизиции, было делом небыстрым. Взаимные маневры и атаки могли занимать несколько часов. Хорус, будучи опытным капитаном, до такой степени точно представлял каждое движение противника, что ему даже приходилось выжидать, пока корабль отразит вражеские залпы. Здесь же атака противника поражала своей неожиданностью, и сражение разворачивалось в считанные минуты. По стандартам Имперского флота, так просто со скоростью молнии. «Машинное отделение», — заговорила Корвейлон в микрофон внутренней корабельной связи, — «запустить пятый и восьмой вспомогательные реакторы на полную мощность для совершения маневров». В капитанской рубке появились еще несколько членов команды и заняли места плечом к плечу с воинами, сопровождавшими Никсоса. Их наверняка вызвала Корвейлон, чтобы не спускать глаз с нежеланных посетителей. Никсос узнал форму техностражей и металлические жилеты самых искусных бойцов Механикус, отделение Скитаре. Удар! Рявкнули бортовые громкоговорители, и первая из торпед сильно встряхнула капитанскую рубку. Сервоузлы в теле Никсоса погасили толчок. Но несколько сервиторов были сброшены с насестов и теперь беспомощно барахтали, словно марионетки с оборванными нитями. Тех на страже, чтобы устоять на ногах, хватались за любые предметы, оказавшиеся в пределах досягаемости. В одном из регистраторов произошло короткое замыкание, и он рассыпал фейерверк искры. «Доложите о повреждениях!» Спокойно приказала Корвейлон, не дожидаясь, пока утихнет эхо удара. Где-то в глубине корабля бухнули вторичные взрывы, запасы бомб или другие боеприпасы. Рядом с Корвейлон из пола поднялись пикт экраны, отображавшие повреждения в зонах, затронутых ударом. Никсос, увидев клубы черно-оранжевого дыма и искореженные металлические конструкции, решил, что дело плохо». «В машинном отделении незначительные повреждения», — донесся первый доклад из глубины корабля. «На артиллерийской палубе повреждения незначительные», — вторил ему похожий голос на канале ВОК-связи. Офицеры корабля были едины в своем мнении. Вражеская торпеда нанесла сильный удар, но недостаточный, чтобы говорить о невероятном.